Периада пятнадцатая. Зачем запирать холодильники? Она не закричала, как тогда в машине, даже не взвизгнула. Молча бросилась из синей в горницу, словно там был кто-то, способный защитить и помочь. Никого там не было, но, по крайней мере, горела под потолком яркая лампа, позволяющая хорошо разглядеть, что устроилось на руке Марины. — Сомнений нет. Та самая членистоногая тварь. Марина хорошо запомнила ее плоское, как бы сплюснутое тело. Но главное не это. Тварь была не просто похожая. Та самая. И Кира раздавил ее без шуток на полном серьезе. Крохотный вампир изувечен, брюшко превращено в бесформенное месиво, относительно цела только голова-грудь с торчащим остреньким хоботком. И эта мерзость Вонзает и вонзает свой хоботок в кожу Марины. Не сосет кровь, всего лишь вонзает, потому что всосать, собственно, некуда. Она разглядела все это за секунду, а может, даже за меньший срок. Смахнула, сбросила на стол, схватила полотенце, яростно растирала, размазывала им крохотную гадину. Не осталось почти ничего. Неприятного вида пятно на голубой клеёнке с налипшими, мельчайшими чешуйками хитина. Полотенце выпало из разжавшейся руки, Марина не заметила. Обессильно опустилась на стул, провела рукой по лбу, вытирая холодную испарину. Клещ. Кира, зная ее паническую боязнь, соврал, думая, что врет во благо. Но это был клещ. Марина, как ни странно, знала о клещах очень мало. Почти ничего не знала. Не могла себя заставить прочитать какую-нибудь научно-популярную брошюрку или статью в журнале. Большая часть ее знаний основывалась на разговорах полных самых фантастических выдумок, ходивших по их классу после страшной в своей нелепости смерти Маришки Кузнецовой. Да-да, ее лучшую подругу тоже звали Мариной. Среди тех наполовину выдуманных, наполовину преувеличенных фактов, что на ухо рассказывали друг другу второклассники, маленькую Марину особенно потряс один. Оказывается, впившегося в тебя клеща Ни в коем случае нельзя тянуть за брюшко. Оторвется. Но голова останется жить своей жизнью. И будет вгрызаться в тебя все глубже и глубже. До самого-самого сердца. Говорилось это драматичным шепотом с округленными глазами. Все так и есть. Разве сможет какое-нибудь насекомое тридцать с лишним часов проваляться в пепельницу, а затем вдруг ожить? жить и вцепиться в тебя? Не сможет. Никакое не сможет. Кроме клеща с его феноменальной живучей головой. Марина подумала, тогда двадцать лет к ним во избежании путаницы часто обращались с прибавлением числительных. Марина первая и Марина вторая, затем вторая осталась единственной, а теперь пришел ее черед. Она сидела и вспоминала Маришку Кузнецову, и от чего-то вспоминались лишь отдельные штрихи, детали, большой бант в рыжих волосах. Рука с пухлыми пальчиками, и нервно обкусанными ногтями. Была у Маришки такая нехорошая привычка. Даже вспомнился ее пенал с изображением ушастого чебурашки. Но главное лицо своей давней подруги Марина так и не сумела увидеть мысленным взором. Потом воспоминания ушли, и рассеялись. Марина вновь стала сама собой. Двадцати восьмилетней женщиной, умеющей быстро принимать решения и неукоснительно их выполнять. И поняла странную вещь. Она уже не боится того, чего боялась двадцать лет. Страха нет, ушел. Испарился, как испарился, и ушел из памяти облик Маришки Кузнецовой. Глупо бояться того, что уже произошло. Страха нет. Есть проблема, требующая решения. Значит так. Завтра с утра в поликлинику. Никакая зараза мгновенно не действует. Энцефалит не исключение. получит прививку с задним числом, их тоже делают, она узнавала. Несколько более болезненно, но ничего потерпит. Многие, кстати, никуда и не обращаются после укуса клеща. Вероятность вытянуть несчастливый билет в этой лотерее крохотная. Всего две десятых процента. Два шанса из тысячи, но... но рисковать нельзя. А пока... Она встала и подошла к раковине, припала губами к крохотной ранке. Сосала и сплевывала кровь, понятия не имея, нужно ли так поступать. Надо было все-таки прочитать какую-нибудь брошюрку. Ладно, хуже не будет. Из синей послышался какой-то звук. Стук в дверь. Кирюша бросила взгляд на часики. Да уж, пора бы. Быстро оттерла губы. Незачем пугать любимого мужчину, выступая в облике вампирической в прямом смысле женщины. Марина распахнула наружную дверь. За ней сверкали молнии совсем близко, были видны не просто вспышки. Темноту пронзали ветвистые разряды, соединяющие небо и землю, и сопровождались оглушительными ударами грома, теперь уже без каких-либо пауз. Дождя, тем не менее, на улице не было. Кирилла не было тоже. Проселок, выбранный в ущерб асфальту, Кирилл почти сразу окрестил тропой хашемина. Пришло в голову и окрестил... Хоть не через джунгли, через поля, но тоже напрямик. И проселок не посрамил новообретенного славного имени. Не подвел. Отнюдь не закончился через пару сотен метров. Тянулся и тянулся, причем в нужном направлении. Кирилл теперь вполне обоснованно надеялся, что дошагает по нему почти до загривья. Да и поверхность под ногами относительно приличная, ровная. Достаточно лишь изредка подсвечивать фонариком. И это правильно. Не мешает поберечь батарейки, кто знает, насколько пересеченная местность ждет в конце пути. Он шел и думал, думал, думал. А чем еще прикажете заняться на такой вот ночной прогулке в одиночестве и при полном отсутствии зрительных, да и любых других впечатлений? Разобраться предстояло во многом. За эти два дня мозг получил огромное количество фактов, на вид разрозненных и никак не связанных, Именно поэтому иные из них казались странными, иные — страшными. Но Кирилл был уверен — наблюдений накопилось достаточно, чтобы сложить их воедино, как элементы мозаики пазла, получив единую картинку. И надеялся, у него это получится. Имеется, знаете ли, опыт. Неважно, что решать приходилось в основном военно-исторические загадки. Принципы работы с массивами разрозненных и противоречивых фактов — вполне применимы к современности. Но здешняя современность уходит корнями в 41-й. Кирилл почти в этом не сомневался. Ведь что получается? Посылать целую дивизию ополченцев на убой просто так, из врожденной своей гнусности и свойственного коммунистам стремления под корень извести русский народ, такая версия хорошо смотрелась бы в огоньке времен угара перестройки. А если рассуждать чуть более вменяемо, то была какая-то цель, для достижения которой применили столь страшное средство. Какая? Отвлекающий маневр, заранее обреченное наступление с целью выиграть время, оттянуть удар немцев по Ленинграду и закончить лихорадочно возводимые полевые укрепления Лужского рубежа? Ерунда. Почему тогда здесь? Узкое дефиле, стиснутое лесом и непроходимым болотом. Никакого пространства для маневра. Можно лишь тупо переть вперед к Довскому шоссе. Хорошо, доперли, перерезали магистраль, а дальше что? А дальше за шоссе вновь густой лес до самой плюсы. Места, подходящие для партизанского отряда, но никак не для целой дивизии. Занять оборону, закрепиться? Ну-ну. А восьмая танковая дивизия немцев на подходе, а вместе с ней и 56-й моторизованный корпус Манштейна. У ополченцев вся ПТО — бутылочки с коктейлем Молотова. Несколько часов они бы шоссе могли удержать. Да и удерживали, наверное. А после отступили обратно, откуда пришли, потому что больше отступать некуда. Но ведущие к луге узенькое горлышко немцы успели заткнуть пробкой. Как раз чуть дальше за гриве. И началось избиение, завершившееся на гриве. Абсурд. С точки зрения стратегии и тактики, вся операция — полный абсурд. А ведь немцы к середине июля уже закрепились на двух плацдармах на правом берегу Луги. И куда логичнее их с тех плацдармов выбить или отрезать от берега Левого, и тем отвести прямую угрозу от Питера. Что, собственно, чуть позднее наши и попытались сделать. Так чему же весь этот марш обреченных в сторону Гдовского шоссе? Просматривается лишь один вариант ответа. Деблокирующая операция, проведенная в дикой спешке, фактически без какой-либо подготовки. Поступил приказ «сдохни, но сделай срок вчера», и в бой тут же послали ближайшее соединение. Поскольку времени подтянуть другое не было, на свою беду ближайшая оказалась фрунзенская дивизия. Вопрос номер два. А на помощь кому прорывались фрунзенцы? Кого, собственно, деблокировали? Вроде бы и некого. Не было более-менее крупных котлов на границе Псковской и Ленинградских областей. Причина та же, крайне неудобный для маневра рельеф. Немцы просто не могли осуществить здесь дальние обходы, столь любимые ими в первые месяцы войны. Нет, конечно, отдельные части оказывались отрезанными от своих, но... на кто же будет гробить целую дивизию, чтобы вывести из окружения потрепанную роту или даже батальон? Более чем неравный размен. Однако если та рота сопровождала и охраняла нечто неимоверно ценное, вот тогда концы сходятся с концами идеально. Кирилл зримо представил. Несколько крытых грузовиков укрылись в лесу. Неподалеку шоссе, на нем уже немцы. Бойцы на скорую руку роют окопчики, но командир хорошо понимает. Перебьют их через час после того, как обнаружат. Если очень повезет, через два Тогда в руки к фрицам попадет то, что никак не должно попасть. Либо придется самим уничтожать то, что никак нельзя уничтожать. И рация выходит в эфир с воплем о помощи. И тут же начинается обратный отсчет. Никто не любит вражеские передатчики в ближнем тылу. И немцы не исключение. И поднятые по тревоге фрунзенцы отправляются умирать. Но все-таки что-то не сложилось. Ценный груз ополченцев... Но к своим его уже не доставить, не пробиться. И дальнобойные гаубицы, подчиненные ставке, в бессильной ярости лупят по гриве. Не нам, так и не вам. А кто-то еще пытается использовать последний шанс, пройти непроходимыми трясинами и спасти... Что спасти? Что там было в тех гипотетических грузовиках? Золото в самородках, платина в слитках, бриллианты и самоцветы россыпью? Давняя любовница товарища Жданова с пятью внебрачными детьми? Да нет, не любовница. И никто-либо еще чрезвычайно ценный для партии правительства. Потому что останки людей, хоть бы и самых ценных для партии, никак не превратятся уже в наше время в ворох-купюр, вынутую из засаленного ватника с обрезанными рукавами. Неизвестна такая алхимия. «Я ведь молодец!» — мысленно похвалил себе Кирилл. «Молодец!» Я расколол эту загадку, расколол чистой логикой, потянул за тоненькую ниточку два полка ополченцев, угодивших под олонец, и размотал весь клубок. Тут же, словно салютуя его торжеству, ударила молния, огромная, ветвистая, осветившая на мгновение округу мертвенным светом, от грома заложила уши. И в короткий миг небесной иллюминации... Кирилл увидел боковым зрением неподалеку, чуть в стороне от тропы Хашимина, человеческую фигуру. Огромную, темную, бесформенную. — Кто же стучал? — не поняла Марина. Но очень быстро сообразила. — Никто. Холодильник. Холодильник Самаркан, хранящий голову у мадам Брошкиной. Пришел срок, и компрессор заработал. А как шумно он включается, хорошо известно. Вот и приняла, невзначай, за стук. «Но где Кирюша?» Волноваться еще рано, но мог бы уже и появиться. Она вышла на крыльцо, попыталась издалека разглядеть фары приближающегося Зила. Ничего. Лишь вспышки молнии раздирают мрак. И что удивительно, во всем загривье ни лучик и света, ни единого освещенного окна. Лишь в их доме. «Нет уж, дом них, мысленно поправила себя Марина, — И никогда их ним не будет. Хотя ничего странного, если тут дома уже не раз горели от грозы, то вполне логично, что местные жители берегутся, отключают свет, вывинчивают пробки. Кстати, не мешало бы и ей сделать то же самое. Выкупать дом, превратившийся по твоей вине в пепелище, совсем не хочется. Она прошла в кладовку, припомнив, что вроде бы видела там запас свечей. Не ошиблась. На полке лежала непочатая упаковка, и рядом вскрытая, почти пустая. Марина прихватила на всякий случай обе. В кухне столовой зажгла две свечи, поставила каждую в граненый 100-граммовый стопарик, вывернула пробку в электрощитке на полоборота, затем вторую. М да. И как же наши предки при такой тусклости существовали? Ничего, как-то жили, сумеет и она дождаться конца грозы. Не сумела. Никакого сравнения с вчерашним романтическим ужином. Очень неприятно оказалось сидеть в одиночестве при свечах. давил на психику таящийся в углах мрак, который не могли рассеять два трепещущих желтых огонька. Марина нервно поглядывала на часы. Под конец уже чуть ли не каждую минуту. Напряженно прислушивалась, не раздастся ли стук в дверь в промежутках между ударами грома. Она чувствовала сильный озноб. возможно, имеющий чисто психологическую причину. Или Марина все никак не могла согреться после улицы, куда вышла в футболке. Натянула куртку-ветровку, но та помогла слабо. Наконец не выдержала, отчего ради, собственно, она должна экономить чужие свечи. Вновь включила электричество, вскрыла нетронутую упаковку свечей и начала сооружать импровизированные подсвечники из всего, что подворачивалось под руку. В ход пошли блюдца, чашки, винтовые крышки от стеклянных банок. Одну свечу прилепила даже на выдвинутую печную заслонку. Израсходовав половину свечных запасов, прошла в горницу. Устроила и там изрядную иллюминацию. Два длинных агарка, уцелевших после романтического ужина, оставила как инзе на всякий случай. Потом долго ходила туда-сюда, поджигая каждую свечку зажигалкой. Потом... Вновь вывинтить пробки Марина не успела. Электричество отключилось само, без ее участия. Наверное, что-то случилось на подстанции или в здешней трансформаторной будке. В такую грозу не диво. Электрический свет погас, но темнее почти не стало. И количество перешло в качество. Тьма в углах рассеялась, испуганная, ретировалась, забилась в таракане щели и мышиные норки. К щитку она все-таки сходила. У нас и так светло, ни к чему скачки напряжения. Ну вот и все. Теперь можно спокойно дожидаться возвращения мужа. О, не как и он. Марина прислушалась. Да нет, опять дурацкий Самарканд, будь он не ладен. И только спустя несколько секунд она поняла. Подхватив первое попавшееся блюдце со свечкой, пошла в сене медленной походкой сомнамбулы. Так и есть. Звуки издавал Самарканд. питающийся от сети холодильник Самарканд. Марина привалилась к стене, ноги ватно обмякли. Блюдечко подрагивало в руке, желтый язычок пламени дрожал испуганно. Угомонившийся было холодильник вновь завибрировал. Да что там, просто затрясся, заходил ходуном, ударяясь кожухом компрессора о стену. Затих. Шум заработавшего компрессора так и не прозвучал. Не включаются компрессоры, Без электричества. «Полтергейст», — произнес в голове Марины чужой голос, равнодушный и холодный. Помолчал и предложил второй вариант, столь же отрешенно, без следа каких-либо эмоций. Или глюки. Она для чего-то переложила блюдце со свечой в другую руку, подняла к лицу вытянутый дрожащий палец и сильно надавила на зажмуренный глаз. Тоже непонятно зачем. Откуда-то застрял в памяти такой вот способ распознания галлюцинаций. Да только вот Марина абсолютно не помнила, что именно в результате должно раздвоиться. Причудившийся или реальный объект. Не раздвоилось ничего. Глазное яблоко откликнулось сильной болью. Перед взором поплыли, закружились цветные пятнышки. Самарканд стоял, как стоял. В единственном числе и пока что неподвижный. Потом снова затрясся, зашатался. Вроде даже сильнее, чем прежде. Боль отрезвила и разозлила. Какие нахрен полтергейсты! Может, они и случаются, но уж никак не в деревеньках, на северо-западе не черноземье. Им место в английских родовых замках или в уютных коттеджах маленьких американских городков, или, короче говоря, в других измерениях. А здесь — крысы. Самые обычные крысы. Крысы — это по-нашему. Много в загриве крыс, просто не счесть. Тот Алиходеевы так люто с ними борются. Ушли было хвостатые из пустого дома, а теперь почуяли, что вновь есть чем поживиться, и вернулись дружной колонной через прорезанный в двери кошачий лаз, а затем через давно, еще при Викентии, прогрызенное отверстие внутро Самарканда. Она мысленно твердила «крысы, крысы, крысы», Твердила, как заведённая, не позволяя мыслям сбиться на другие объяснения. И чем дольше твердила, тем меньше верила себе. А потом вдруг поняла. Если наберётся-таки духу и распахнет дверцу, увидит вовсе не громадных крыс, терзающих голову мадам Брошкиной. И голову не увидит. Нет. Марина теперь знала. Там, внутри, Маришка Кузнецова с большим выцветшим бантом в волосах. Рука с нервно обкусанными ногтями скребется, бьется изнутри в дверцу. А лица нет, вместо лица бесформенная распухшая, позеленевшая маска. Так вот он, какой энцефалит, и вот почему было не разглядеть черты у Маришки, всплывшей в памяти. Старый холодильник шатался, раскачивался все сильнее. Дверца на миг приотворилась и вновь захлопнулась. Что мелькнуло там в темной щели? не пухлые ли пальчики с обгрызенными ногтями, обгрызенными до мяса, до кости. Двадцать лет Маришка не брала в рот ничего иного. Самарканд уже не стоял рядом со стеной, постепенно отодвинулся от нее в своей дикой пляске, шатался со все большей амплитудой, переваливаясь с передних винтовых ножек на задние. Дверца приоткрывалась все чаще, Пока что магнитный уплотнитель каждый раз притягивал ее обратно, но было ясно. Очень скоро не сможет притянуть, и тот, кто сидит внутри, предстанет во всей своей мертвой красе. Марина издала нервный смешок. Она поняла, зачем мудрые и предусмотрительные конструкторы старых холодильников снабжали их дверцы замками, запирающимися на ключ.